Вы слушали роман Натальи Нестеровой «Девушка с приветом». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».